Глава девятая В Лейпциге моросило Ветка, куда их поставили под разгрузку, была устелена точно драным ковром, покрасневшими листьями лип. Над землей будто дым от затухающего костра, воздух отрезвляющий и свеж. Несколько рабочих немцев, одетых в серые опрятные комбинезоны, споро перенесли мешки из вагонов, крытые фургоны и тут же укатили. За разгрузкой наблюдал худощавый господин средних лет с угреватым лицом. Гека убежал к головному вагону, чтобы подписать какие-то документы. Сергей Петрович дружелюбно обратился к чиновнику. «Не русский часом, браток». «Тебе чего?» — отозвался господин, недовольно скривясь. «Да я так просто. Первый раз за бугром. И всего на сутки. Чего за сутки успеешь? А хотелось бы, понимаешь, отметиться». «С гекой отметишься, с ним не промахнешься». Заботливо глядя вслед последнему мешку, Сергей Петрович заметил со значением. Мешочки, видать, дорогие, иж как быстро убрали с глаз. После этого хмурый господин демонстративно от него удалился. Что было в мешках, Сергей Петрович за долгую дорогу, разумеется, узнал. Не золото, нет. И не цинковая стружка, которой нет в природе. Какой-то легкий минерал, наподобие крупнозернистого сахарного песка — Чего только не тащат из России. Проба, аккуратно упакованная, лежала на дне его рюкзачка. Гека вернулся довольный, с пачкой марок, полученных на двоих в качестве командировочных. Окончательный расчет будет произведен в Москве у Стефана Ивановича. — Ну что, серый, ночь наша, айда в отель! — А кто будет сторожить? — Что сторожить? — Да вот все это. Сергей Петрович развел руками, будто обнимая свое богатство. «Челок, ты и есть!» — нервно хохотнул Гека. «Кому нужны твои бревна? Тут покруче бабки вертятся. Притом запомни, это Германия, не Рязань. Тут не воруют по мелочам». «Ну уж», — усомнился Сергей Петрович и позволил себе пошутить. «Не воруют только там, где воровать нечего». На нарядных улицах Лейпцига Гека чувствовал себя уверенно, и Сергей Петрович охотно отдался под его покровительство. Вдобавок оказалось, что Гека неплохо щебечет по-немецки и не в первый раз Сергей Петрович заподозрил, что он не так прост, как представляется. Уголовщины Гека подпускал ровно столько, сколько требовалось, чтобы внушить напарнику доверие, но крупного подвоха Сергей от него не ждал. В этом не было для Геки никакого оперативного смысла. На просторной Вильгельмштрассе заняли номер в трехэтажном отеле «Виктория», свалили туда нехитрые пожитки и для начала прошвырнулись по городу. День клонился к вечеру, дождь перестал, и предзакатное ярко-оранжевое солнце пригрело улицы, от асфальта потянуло цукатами. Роскошные витрины магазинов, манящие дубовые двери баров и повсюду необыкновенная праздничная чистота, сравнимая разве что с московским метро в доперестроечные годы. Праздношатающиеся, улыбающиеся, горожане, сверкающие глянцем тротуары, какой-то игрушечный, хотя и широкий поток машин. Для русского глаза картина в целом чересчур спокойная, упорядоченная и оттого наводящая на грустные мысли. В крохотном баре на грин плаце опрокинули по паре кружек пенистого темного пива, съели по толстой розовой, густо залитой, бледно-желтой горчицей сардельки с горячей подсоленной булочкой, Геку уже не дало нетерпения. «Хватит, нагулялись. Пора культурно отдохнуть. Что ты имеешь в виду? Я ж тебе говорил, знаю одно местечко. Небось, дорого?» — засомневался чулок. «Не жмись, чувырла! Один раз живем!» Уже затемно очутились на узкой улочке, которая, как елочная гирлянда, сплошь сверкала голубыми, зелеными, фиолетовыми шарами, но все цвета перебивал пронзительный багряный проблеск. Машины сюда не ходили, словно из одной цивилизации попали в другую, смежную. Из респектабельного, чопорного места обитания нормальных людей... Перешагнув невидимую границу, ступили в какую-то сказочную буферную зону, где жили дикари и где все было приготовлено для скорого праздничного жертвоприношения. Замелькали туземные смуглые лики, и из распахнутых окон, приземистых и как бы слегка раскачивающихся особняков обрушилась на путников адская какофония звуков, которые лишь отдаленно походили на музыку, и вызывали в памяти утробное воспоминание об иных языческих временах. В одну из неприметных коричневых дверей, свисящей над ней пунцовой электрической свечкой, Гек оттолкнулся как к себе в квартиру и потянул за руку напарника. Притон был такой, что дух захватывало, словно они попали внутрь расписного пряника. Именно такое впечатление произвел на Сергея Петровича, обитый бархатом и уставленный разноцветной мягкой мебелью, холл. С одной стороны, радужно-мерцающий бар с торчащим оттуда рылом крашенного бедуина, с другой — голубой роскошный рояль. В креслах — томные девицы в завлекательных позах, штук десять. Тихая музыка и коварный шепот. Сбылась мечта идиота, только и успел подумать о шарашенный Сергей Петрович. Мужчин, кроме них, в холле не было, да и на них никто не обратил особенного внимания. Хотя некоторые девицы, вроде бы занятые собой, из-под вспархивающих ресниц бросали на них мимолетные огненные взгляды. «Да тут одни эфиопки!» — растерялся чулок. «Может, куда-нибудь еще пойдем?» «Ты что?» — горячечно заурчал Гека. «Это же самый смак! Эх ты, деревня!» Хочешь, одну на двоих потянем, если жлобишься. А это можно? Тут все можно, парень, запад. В баре крашеный бедуин с ярко челмой на башке, жеманно вращая белками глаз, нацедил им по бокалу чего-то крепкого. Заказывал гека, бедуин его вполне понимал. Расслабься, серый, укорил гека. Ну что ты такой скованный? Догадается, что совок двойную таксу сдерут. Это у них запросто. Гека рассыпал вокруг себя раскаленные искры, как подожженный Бигфордов шнур. Кончилось тем, что на его призывное внутреннее потрескивание подплыли две пышнотелые чернокожие прелестницы, и, не говоря худого слова, вообще ничего не говоря, лишь сверкая белозубыми улыбками, да слегка ломаясь точно в преддверии подучей, увлекли молодцов во внутренние покои. Очухался Сергей Петрович уже на улице, лишенный 250 марок и всех романтических иллюзий, которые у него еще до этой встречи оставались. Гека тоже выглядел слегка потухшим и позевывал. — Ну как, серый, доволен? — незабываемо, — признался чулок, — будто у проктолога побывал. — Кто такой проктолог? — Который без мыла в задницу лезет. — Так ты голубой, что ли, — удивился Гека. «Сказал бы раньше. Можно было с барменом договориться. За те же бабки никаких проблем. Заткнись!» — обиделся чулок. Подкупили в магазине пузырек виски и на такси вернулись в отель. К девяти утра им надо было быть на вокзале. Перед сном прокинули по стаканчику, но хорошей беседы не получилось. Гека дулся, попрекнул напарника в неблагодарности. Он хотел сделать товарищу приятное, да видно, не в коня корм. По его мнению, Челку надо прийти в человеческое состояние и научиться радоваться жизни. Понадобится много времени и усилий, но вполне возможно, что бесполезных. В нем сидит советский ген, а это страшная штука. Нечто вроде врожденной раковой опухоли. Пока он в тебе сидит, этот ген, так и будешь думать, что слаще всего на свете дармовой кусок дерьма. Гека знал, о чем говорил». Он сам третий год вытравливал из себя совка, но не мог поручиться, что одержал окончательную победу. До того, как стать бизнесменом, он, оказывается, окончил институт и года полтора вкалывал на режимном предприятии, и таким образом успел, конечно, подзаразиться совковой моралью, которую можно точно определить одним словом — понос. Сергей Петрович слушал его с большим интересом, потому что, увлекшись, Гека забыл, что он полублатной, и начал оперировать такими понятиями, как ложные ценности, пропагандистские стереотипы, рабский менталитет и прочее. Наконец, утомясь к концу бутылки, Гека вернулся к своему новому прогрессивному облику и подбодрил молчаливого слушателя. «Не бзди, Серый, еще не все потеряно, ты, парень, в сущности, неплохой, хотя и темный». Посреди ночи в дверь номера тихонько постучали. Сергей Петрович чего-то подобного ожидал, поэтому, босиком подкравшись к двери, разом ее распахнул. Гость был в темном вечернем костюме и в очках, не позволяющих видеть выражение его лица. «Разрешите войти?» «Чего надо?» «У меня к вам небольшое дельце, Сергей Петрович». Впустив гостя, челок сноровисто его общупал. Оружия не было. Выглянул в коридор. Пусто. В комнате, включив торшер, они уселись в кресло напротив друг друга. Гека беззаботно сопел во сне, возможно, заново обихаживая прекрасную эфиопку. «Ну?» — спросил чулок. «Очки-то сыми, будь любезен». Гость снял очки и представился. «Козырьков, Иннокентий Палыч. Скажу сразу, хотел бы, чтобы мой визит остался между нами». «Это будет зависеть», — загадочно отозвался чулок. Без очков гость выглядел совсем по-домашнему и улыбался чуть смущенно, как родственник по нужде, заглянувший на огонек в неурочное время. Он сообщил, что представляет группу весьма авторитетных людей, которые недовольны тем, как поставлен сырьевой бизнес у известного им обоим господина Подгребельского по кличке Чума. Его диктаторские уголовные замашки совершенно неприемлемы в таком тонком, сложном, многоступенчатом деле, как взаимовыгодная международная торговля. Разумеется, никто не умаляет его заслуг на первоначальном этапе, когда его бешеная энергия заменяла знания и опыт, но нынче его методы взаимодействия с партнерами не то что устарели, а зачастую наносят прямой вред. Он никому не доверяет, ни с кем не советуется, а главное ведет двойную, если не тройную, бухгалтерию. Никто кроме самого чумы не знает, какова истинная прибыль фирмы, и доходы он распределяет произвольно, руководствуясь личным капризом. Так дальше продолжаться не может. Западные партнеры остерегаются заключать с ним долгосрочные контракты, ибо им он представляется этаким угрюмым, загадочным русским медведем без царя в голове. Из-за этого было упущено много прекрасных возможностей. Все это любопытно, заметил Сергей Петрович. Только не понимаю, почему вы все это говорите именно мне да еще среди ночи. Баланду мы вроде вместе не хлебали. Про себя подумал, что дешевая проверка, которую ему устроил московский дальнобойщик Чума, доказывает, что либо его приняли за полного идиота, либо в отношениях деловых людей устанавливаются какие-то новые, неведомые ему порядки. — Мы навели справки, — сказал назвавшийся Козырьковым. — Вы сибиряк, верно? — Допустим. — Не надо так, — гость мягко улыбнулся. — Мы первый раз видимся, но, уверяю вас, вы вполне можете мне доверять. Я отцу родному не доверяю, признался Чулок. Благостарик не дожил до этих времен. А мы вот вам доверяем, иначе зачем бы я пришел? И правда, зачем? Сибирский регион давно нас интересует. Он мало изучен, мало освоен. А ведь еще Ломоносов, помните, утверждал, российское богатство прирастать Сибирию будет. Блеснув эрудицией, Козырьков развил мысль. Они кто это, они, уже не раз сделали попытки установить плотные контакты в Сибири, но на ощупь, без точной выборки, поэтому результат почти нулевой. Несколько пакетов акций на крупных предприятиях, не более того. Главная помеха – амбиции и тупоумие местных авторитетов. Взять хотя бы тот же Новосибирск. Тамошние тузы все поголовно ослеплены успехами «Газпрома» и норовят обойти центр Москву, где только возможно ищут собственные каналы выхода на Запад и терпят на этом колоссальные убытки. Мелкая, подлая региональная политика приводит к тому, что все эти корольки уподобляются пресловутой собаке на сене, «сама не сожру и никому не дам». Каждый здравомыслящий человек, вроде Сергея Петровича, это была уже ловушка, которая заключалась в том, что гость умело выманивал чулка за границы его легенды, намекал, что при обоюдном согласии Чулок потянулся в кресле, почесал грудь, хмуро сказал, «Лапшу на уши не вешай, кореш! Мне ваши хитрости ни к чему, говори прямо, чего хочешь, не петляй!» Козырьков, чтобы лучше видеть, опять укрылся за очками и невинно спросил, «Мы с тобой нигде прежде не видались, Сережа?» Хороший резкий вопрос. Сергей Петрович и сам уже минут двадцать пытался вспомнить, где мог видеть эту прилизанную интеллигентную рожу. Хуже того, в нем крепло убеждение, что этот вкрадчиво доверительный голос он слышит не впервые. Если это прокол, то такой, который не предусмотришь. Но он мог и ошибиться. С началом эпохи большого предательства спецслужбы многократно перетряхивали и шерстили сверху донизу, вышибая на улицу лучших профессионалов, каждый день грозя все более невероятными реорганизациями, вроде того, что посадят в кабинет Андропова шалавую девку Галку. И вся эта нездоровая атмосфера привела к тому, что органы обуяло стойкое шизофреническое ощущение опасности, исходящей изнутри, от своих. Сергей Петрович знал свою легенду на зубок, отсчитывая от школы, тем более что многое в ней соответствовало его собственной биографии. Рано оставшись сиротой, пьяного батяню задавило бетонной плитой на стройке, маманя три года спустя померла от дифтерита, приняв его за насморк, Сергей изрядно помотался по уголкам нашей необъятной родины. Профессии переменил несколько, но душевно сообразовался лишь с одной — домушник-любитель, за что и сделал пятилетнюю ходку по Смоленскому тракту. Из близких родичей в живых остался только двоюродный брат Олег Петрович, проживающий ныне в Мурманске, инженер в порту, полгода не получающий зарплату. Весь этот домик, усердно, прочно сработанный для постороннего глаза — мог в мгновение ока рухнуть от одного единственного телефонного звонка изнутри оперативного здания на Лубянке. «Может, и видались», — сказал чулок. «Земля круглая. От кого сегодня ушел, завтра обязательно наткнешься». «Остроумное наблюдение. По нашим сведениям, вы были знакомы с многоуважаемым Петром Сергеевичем Куликом. В каком, если не секрет, качестве он воспринимал?» «По нашим сведениям», — отметил про себя Сергей Петрович, — «знакомый оборот». Вслух грубо предупредил. «Допроса не будет. Говори, чего надо, и выметайся. Понял, нет?» Гека прервал затейливые сонные рулады, перевернулся на другой бок. Гость ему позавидовал. «Хороший хлопец, умница. Далеко пойдет, если не подцепит какую-нибудь заразу. Тянет его на сладенькое, на черненькое». «Интернационалист. Что ж, осуждать нельзя, дело молодое». «Да вы не напрягайтесь так, Сережа. Ничего конкретного у меня пока нету. Познакомились и ладушки. Вы человек не глупый, сами скоро поймете, что к чему. И под простачка, под урку, косить у вас отменно получается». Подмигнул ласково, нацепил очки и как бы засобирался уходить. Напоследок позавидовал. «Как вы, ладно, сложены, Сережа. конг «Конг-фу, дзюдо, наверное». «Ох, подозреваю, не миновали сенсея Лусиня в маленьком спецзале на Олимпийском. Угадал, нет?» Чулок надул щеки, выкатил глаза, стараясь, чтобы бешенство выглядело непритворным. «Заткнись, ублюдок! Это такие, как ты, всю жизнь на двух кумов пашут!» Гость был уже в дверях, сиял прощальной улыбкой, как медалью. «Зачем так горечиться? Стефан Ивановичу нижайший поклон. Еще раз прошу, о моем визите лучше не упоминать. Это в наших обоюдных интересах. Пошел вон, собака!» Гека уже не спал и чумело хлопал глазищами. Дотянулся к тумбочке за сигаретой. «Знаешь этого хмыря?» — спросил Сергей Петрович. «Откуда?» «Знаешь, падла! Кто такой? Серый, да я!» Чулок к нему подскочил, за плечи вытянул из-под одеяла, приподнял слегка. «Ты засранец!» В глазах засветилось тусклое странное выражение, коего Гека по доброй воле предпочел бы никогда не видеть. Чулок орал, но почему-то Гека едва его слышал, точно слова срывались вниз, на ковер. «Вы тут спектакль играете, за фраера меня держите! Да я тебя, сучонка!» Гека в ужасе закрыл голову руками, но Челок вдруг его отпустил. Спокойно достал из кармана его пиджака, висящего на спинке стула портмоне, выудил оттуда марки, пересчитал. «Ты чего, Серый?» Сергей Петрович подошел к своей кровати и начал одеваться. Гека затравленно за ним следил. «Серый, ты чего придумал?» «Побуду пока в Лейпциге, огляжусь. Подо мной не горит. Вот только не знаю, что с тобой делать, придавить или так оставить». Холодком смерти потянуло по номеру. Гека очень остро это ощутил. Его возноб кинуло. «Серый яд при чем? Сергей Петрович вернулся к нему уже в брюках и рубашке. Химичиш, сучонок, думаешь, не понимаю, зачем в бордель потащил». «Ты что, дурной?» «Да эти девочки...» — про девочек не успел досказать. Костяшками согнутых пальцев чулок резко ткнул ему в рот. У Геки сразу полная пасть крови налилась. Он ее с трудом заглотил. Попытался нырнуть с кровати в бок, но вдогонку получил затрещину и влип мордой в пол». Челок повел допрос с пристрастием без охоты. Злости на молодого подельщика у него не было, но уж больно случай хорош, грех не использовать. Он перевернул Геку лицом вверх и наступил ботинком ему на грудь. «Две минуты даю, отдышись напоследок». «За что?» «А просто так. Люблю гнид, Давид, беспричинно». Гека даже не заметил, как в ладони у Челка появился складной нож, но услышал, как щелкнула кнопка. Снизу ему показалось, что лезвие вытянулось на метр. Он заплакал. Ужас его был так велик, что не осталось сил умолять о пощаде. На коротком веку он повидал немало лихих людей, но от этого двуногого зверя пахло паленым. Заместо глаз два горящих факела. Последний раз кто приходил? — Козырьков! — Серый, дай сяду, убери, пожалуйста, нож. Одной рукой чулок захватил его за загривок, приподнял и швырнул к стене. Позвоночнику Геки Гекке хрустнул. Ну, откуда он взялся? Он у босса службы безопасности руководит. Так. В поезде с нами ехал. Нет. Кто в Лейпциге главный? Гека сытно икнул. Как это? Кто на товаре? Царьков Геннадий Семенович. Майнштрассе 40. Там офис. Еще мистер Шульц. Что было в мешках? Клянусь мамой, не знаю. Сырец. Что за сырец? Ну, сырец. Стратегический. Сергей Петрович закурил, смотрел на Геку с сожалением. Сырец стратегический. Плохо тебя в школе учили, Гека. Бред какой то несешь. Ладно, возьми бумагу в тумбочке, садись, пиши. Что писать? Исповедь. Все, что знаешь. Времени хватит до утра. Умыться можно? «Конечно, сходи, умойся. что то ты весь окровянился. Не бережешь себя?» Гека плескался в ванной, приводя себя в порядок. А Сергей Петрович сидел, глядя в одну точку перед собой, и напряженно думал. Наконец пришел к утешительной мысли, что большого промаха не сделал. Разве что так, поскользнулся на кожуре. Из ванной Гека появился обновленный, сосредоточенный. В глазах блеск разума. «Серый, ты кто в натуре?» «Ведь ты не из наших, не зря тебя трясут». «Не думай об этом», — посоветовал Сергей Петрович. «Я тот, от кого зависит твоя поганая жизнешка».